найти как можно скорее. В свой первый приезд оперативные сотрудники провели лишь предварительное обследование квартиры. Теперь они уже в присутствии хозяев тщательнейшим образом повторно осматривали все – двери, окна, мебель, вещи, все к чему могли прикасаться руки преступников, где они могли оставить хоть какие-нибудь, пусть самые незначительные, следы. Действовали здесь, однако, очень опытные руки. Даже на взломанном грабителями накладном замке не было никаких следов. Однако на сиденье одного из глубоких кресел Среди беспорядки набросанных книг и альбомов лежала золоченая грамм-пластинка. Когда профессор увидел ее, то несказанно обрадовался. Протянул руку, чтобы скорее взять ее. Гордеев остановил ее одну минуточку, профессор. «Припомните, пожалуйста, где она у вас лежала?» «Боже мой, боже мой, ну, конечно, не тут!» «Она хранилась...» Вон в том шкафу. Это же мои самые любимые произведения. Записаны друзьями в Италии ко дню рождения. В шкафу, говорите, хранилось? Очень хорошо. Значит, она побывала в руках у ваших гостей. А может, они хоть тут п а х о в а л и Проверим. «А потом вернем вам пластинку, не беспокойтесь». «Беспокоиться о пластинке...» «Когда пропало столько, было бы, конечно, странно». Буркнул профессор. «Ничего, ничего. И вещи разыщем, и преступников найдем», — ответил Гордеев. «Где же теперь их найдете?» «Вот где, пока не знаю, но найдем». Потом Гордеев и Дьяченко... Долго сидели в кабинете профессора и вели беседу с ним и его супругой. Речь шла о их знакомых, родственниках, о людях, с которыми они общались. Родственников в Москве почти нет. Только двоюродная сестра жены. з н а к о м ы е знакомых-то и друзей м н о г о Профессор стал называть фамилии людей, с которыми поддерживал дружеские отношения. Это были известные всей стране артисты, художники, поэты, ученые. Но контингент не наш. Подвел предварительный итог Гордеев. Профессор улыбнулся. Да, да, конечно. Две молодые девушки, приглашенные хозяйкой, наводили порядок в гостиной, протирали и водворяли на место сдвинутую мебель, пылесосили ковры. Тяжелая софа никак не вставала на свое место. Дьяченко взялся им помочь, но и его у с и л и е не привели к успеху. Там что-то мешает. Капитан, отодвинув софу дальше от стены, заглянул в образовавшийся проем. Перегнувшись через подушки, стал шарить рукой за спинкой. Вот тут в чем дело. Диченко положил на стол малогабаритный силовой с п а н д е р Вы упражняетесь? — спросил профессора Гордеев. Профессор подошел ближе к столу. — Нет, нет, нет. э т а штуковина не моя. Я, знаете, предпочитаю гантели, г о р д е е в переспросил. Вы уверены, что снаряд не ваш? Абсолютно. А может он принадлежит хозяйке? Не думаю. Супруга профессора бризгливо поморщилась. Нет, нет, нет. Это кто-то оставил. «Может, кто-нибудь из ваших знакомых, друзей?» Хозяева отвергли эту мысль. Положив эспандер на лист белой бумаги, Гордеев долго его рассматривал и так, и этак. «О, даже именной!»